Глава 17. Пампа. На рассвете отряд тронулся в путь. Грунт, скрепленный корнями деревьев и кустов, стал твердым. Мелкий песок, из которого образовывались дюны и пыль, клубившаяся в воздухе, исчезли. Скоро путешественники заметили на земле множество костей животных, лежавших компактно в одном месте. Это оказались истлевшие и побелевшие останки огромного стада быков, которые почему-то не были разбросаны, как обычно валяются скелеты, павших в пути животных. Это стало загадкой даже для Паганеля, и он обратился за разъяснениями к Талькаву. Индеец не замедлил удовлетворить любопытство ученого. «Не может быть!» – воскликнул Паганель, получив ответ. Его реакция заинтриговала товарищей. «Что это такое?» – засыпали они Паганеля вопросами. «Молния!» – ответил ученый. «Неужели», — не поверил Том Остин, — «молния убила на повал стадо в пятьсот голов? Вряд ли толкав ошибается. Грозы в пампе отличаются невероятной яростью. Хорошо бы нам не испытать их на себе». «Смотрите, не сглазьте, Паганель», — заметил майор, — «в воздухе так и парит». «Действительно, очень жарко», — промолвил Вильсон. «Термометр показывает тридцать градусов в тени», — объявил Паганель. — Я чувствую себя так, словно по мне пробегает электрический ток, — произнес Гленарван. Надеюсь, эта жара скоро спадет. — Конечно, спадет, — подхватил Макнапс. — Вот гроза прогремит, ливень пройдет, и сразу станет прохладно. В этот вечер привал сделали на заброшенном ранчо в глиняной мазанке с соломенной крышей. Ранчо было обнесено полусгнившим чистоколом. В нескольких шагах от хижины была вырыта яма, служившая очагом. В ней еще сохранилась остывшая зала. Внутри ранчо имелась скамья, убогая подстилка из бычьей кожи, котелок, вертел и расписанный узорами чайник. Чайник ты здесь? Зачем? Не понял Макнабс. Да еще такой красивый. Это особая посуда для кипячения мате чая индейцев, пояснил вездесущий Паганель. Мате напиток из настоя сушеных трав, очень распространенный в Южной Америке. Его пьют через соломинку. По просьбе Паганеля Талькав приготовил несколько чашек мате, и путешественники с удовольствием завершили им ужин. На следующий день, 30 октября, солнце с утра висело над пампой в раскалённом тумане и заливало землю жгучими лучами. Такое впечатление, что откуда-то доносится запах гари, заметил Гленроу. Неужели поблизости пожар? «У памп совершенно ровная поверхность», – успокоил его Паганель. «Воздушные потоки не встречают никаких препятствий, и бывает, что запах гари можно почувствовать километров за восемьдесят». «За восемьдесят?» – недоверчиво переспросил майор. «Да», – подтвердил Паганель. «Это горит трава. Пожар может охватить огромное пространство, но не добраться до нас». «Кто же поджигает прерии?» – спросил Роберт. «Иногда молния, а иногда сами индейцы». «Зачем?» «Они утверждают, что после пожаров в пампе лучше растут злаки». «Всё это хорошо», — заявил Гленнерван. «Но надо что-то придумать, чтобы не оказаться на пути пожара. Если нас накроет бушующее пламя, нам не выжить». «Не волнуйтесь, дорогой Гленнерван», — улыбнулся Паганель. — «мы уцелеем». «Я читал Купера. Его герой Кожаный Чулок всегда спасался от надвигающегося огня, вырвав траву вокруг себя в радиусе нескольких метров». «Нет, ничего проще, мы поступим так же». Однако вступать в единоборство с огнем не потребовалось, и путешественников поджаривали только жгучие лучи солнца. Поначалу это ни у кого не вызвало беспокойства. Вильсон, отвечавший за питьевую воду, уверял, что у отряда имеется достаточный запас. Однако матрос не принял в расчет сильной жажды, которая мучила его спутников весь день. На пути им не попалось ни одной речки. Даже искусственные водоемы, вырытые индейцами, пересохли. Признаки засухи начинали беспокоить Паганели, и он прямо спросил толькава, где тут рассчитывает найти воду. «В озере Салинос, ответил индейец. Когда мы туда доберемся?» «Завтра вечером». «Да, придется потерпеть», — обернулся Паганель к своим товарищам. «Как правило, путешествующие по аргентинской памперуят колодцы и находят воду на глубине нескольких метров. Жаль, что у нас нет необходимых инструментов». — Ладно, переживем, — отмахнулся майор. — Будем утолять жажду урезанными порциями. Там, на дне бурдюка, еще осталось немного. — Да, только вода теплая и противная на вкус, — поморщился Гленарван. Вечером после перехода в 30 километров путешественники сделали привал. Они рассчитывали восстановить силы крепким сном, но ночью налетели тучи комаров и москитов. Баганель совершенно извелся. — Будь проклят, эти насекомые! — восклицал он. — Надо было брать с собой подкисленную воду. «Она успокаивает боль от укусов!» «Перестаньте, Паганель!» Попытался утешить его майор в своей обычной манере. «Надо радоваться, что из трехсот известных видов насекомых на нас напали только два». Утро началось с неприятностей. Мюллериди, ехавший немного впереди отряда, вдруг повернул коня и сообщил о приближении отряда индейцев. К этой встрече отнеслись по-разному. Гленнерван решил узнать у индейцев что-нибудь о потерпевших крушении на Британии, Алькаф нахмурился и насторожился. Он считал индейцев-кочевников грабителями и предпочел бы уклониться от общения с ними. По завету патагонца люди Гленарвана проверили оружие и встали плотным кольцом. Индейцев было десять человек. Они подъехали на расстояние приблизительно ста шагов и остановились в нерешительности. Одеты туземцы были в шкуры гуанако или нутрий, и вооружены до зубов ножами, прощами бола лосо и копьями метров пять длиной. Гленарван направил к ним своего коня. Но не успел он проехать и пяти метров, как отряд индейцев круто развернулся и поскакал прочь. «Что это было?» — спросил Паганель Талькава. «Гаучо», — ответил потагонец. «Гаучо», — повторил Паганель, поворачиваясь к своим спутникам, «тогда можно было не принимать мер предосторожности. Гаучо, нечего бояться». почему спросил майор. «Гаучо – безобидные пастухи. Они приняли нас за грабителей и обратились в бегство». «Вы уверены?» – не унимался майор. «Ничего не перепутали?» «А что вы так скептически настроены, Макнапс?» «Я даже в свое время писал о нравах индейцев в одной брошюре». «Значит, вы ошиблись, господин Паганель». «Я ошибся?» – повысил голос ученый. «Вы забываетесь, господин Макнапс». Проклятая рассеянность и тут сыграла с вами злую шутку, продолжал гнуть свое майор Вам придется внести поправки в следующее издание брошюры Макнапс и Паганаль разгорячились не на шутку Причем повод их раздражения был ничтожным Гленнерван решил вмешаться Послушайте, сказал он, один из вас слишком придирчив, а другой сварлив Честно говоря, вы оба меня удивляете Талькав, не понимая сути спора Догадался, что друзья ссорятся. «Северный ветер!» — с улыбкой пояснил индейец. «При чем тут северный ветер?» — взвился географ. Баганель похлопал его по плечу Гленнерван. «Ваше плохое настроение объясняется северным ветром. Кто-то мне говорил, что на юге Америки он сильно раздражает нервы». «Ты прав, Эдуард!» — расхохотался майор. Баганель, вы тут ни при чем. Виноват ветер!» Баганель пришпорил лошадь. и ускакал вперед, чтобы рассеять свое плохое настроение в одиночестве. Через четверть часа он успокоился и вернулся. К полудню маленький отряд уже спускался по крутому берегу к озеру Салинос. Однако здесь путников ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло.